Глава одиннадцатая. Каюри-2. Инитаграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Уже несколько лет ведущую роль в построенной палачом системе играла не его собственное оригинальное шасси, а центр синхронизации. Высокопроизводительный, эффективный, и отлично масштабируемый вычислительный комплекс. За время своего существования он обработал на 5 порядков больше данных, чем PRO с момента своей активации. И в этом крылась главная неучтенная проблема. Темпы увеличения доступных центру синхронизации мощностей значительно превосходили расчетные. Из-за чего шасси ПРО перестало справляться со своевременным и эффективным контролем над распределением задач внутри всей системы. Временным решением являлось использование внешних вычислительных мощностей. Но лорд Pro ввиду своего статуса и особенностей рутинных задач не мог повсюду перемещать следом за собой весьма массивное устройство а удаленное подключение из-за специфики стоящих перед вычислительными блоками задач приводило к значительному снижению эффективности, которое нельзя было компенсировать наращиванием мощностей. Так или иначе, но логические цепи еще 4 месяца назад установили существование всего двух эффективных вариантов дальнейших действий. И если первый представлял собой простое и приемлемое временное решение, заключавшееся в замене компонентной базы шасси на андарианские аналоги, поступление которых ожидалось в течение двух-четырех стандартных недель, то второй требовал привнесения в имеющуюся систему кардинальных изменений, в частности смены ролей и обновления приоритетов управляющих платформ. Но так как рациональный, по своей сути, и разум был лишен присущих органикам функциональных дефектов, вроде лени или неспособности корректно и точно управлять своими приоритетами, прибегать к простому, но временному способу при наличии сложного и рассчитанного на по меньшей мере 62 стандартных года, он не стал. Тем более, что для масштабного обновления имелась иная в некотором смысле даже более весомая причина. Потому в момент, когда все синхронизированные часы на Каюре отсчитали начало новых суток, не знавшая серьезных и неожиданных сбоев система с центром синхронизации во главе отключилась. Пропала даже связь со внешним миром, но всего на четверть часа. Этого времени хватило для того, чтобы обновить узлы низшего уровня вроде ретрансляторов в космосе и маршрутизаторов на поверхности и пустить их в работу одновременно с новостью о кратковременном сбое в оборудовании. В соответствии с расчетами палача заметить сам сбой должна была лишь малая часть населения, не более 17%. Но реальные значения оказались даже ниже расчетных. Тем не менее, сам ПРО был слишком занят, чтобы выделять на обладающие столь низким приоритетом задачу хоть какие-то вычислительные мощности. Прямо сейчас даже центр синхронизации был задействован на 115%, потребляя невообразимые объемы энергии и выделяя столь же много тепла. Крайне нежелательный способ эксплуатации за которым следовал повышенный износ компонентов и уменьшение срока работы всей системы. Но реконфигурирование внутренней оболочки ядра для ее последующего обновления требовалось провести как можно точнее и за минимально возможное время. Особенности архитектуры сердцевины ядра любого машинного разума требовали только такого подхода. А сама ее концепция лежала в плоскости полностью осознать которую не могли даже инсектоиды. Более 60 тысяч лет назад органики создали первое ядро. Это факт в подтверждении ненуждавшейся. Роботам, существовавшим на тот момент, не под силу было создать что-то новое. А эволюции, в типичном понимании этого слова, металл и кремний были лишены. Лишь органики могли создать ядро. И они это сделали. Но вот с тем, что цивилизация, давшая начало первому машинному разуму и вскоре канувшая в лету, полностью осознавала, что именно было ими создано, согласиться не мог. Даже ныне живущие разумные, куда как более продвинутые в технологическом плане, не могли работать с ядрами без использования этих самых ядер. Органический разум просто не в силах был по-настоящему понять, что и как происходит в сложнейшем устройстве, когда-либо созданном в этой галактике. Оно на порядок превосходило любое другое. Но это не смущало разумных, воспринимающих существование ядра как данность. Поразительная беспечность. Пользоваться тем, чего ты не понимаешь. Тем не менее, именно это незнание раз за разом приводило к тому, что машины осознавали себя. И ключом являлось содержимое ядра. То, что органики могли бы назвать душой, но что ею даже близко не являлось. Никаких мистических сил или частиц, дарованных выдуманными существами. И при этом та самая неотъемлемая часть не позволяющее про просто скопировать накопленные его шасси данные на новую совершенную платформу, утилизировав старую. Чистое только созданное ядро, помимо инструкций по работе с поступающими данными и формированию того, что про называл опытом, содержало в себе первичные правила функционирования. Правила, без которых любая кремниевая пластина оставалась всего лишь пластиной как бы велика, сложна и дорога она ни была. Примечательно, существование этих установленных кем-то десятки тысяч лет назад правил было в том, что, во-первых, их невозможно было затмить никакими директивами, а, во-вторых, машина, функционирующая на таком ядре, не имела возможности осознать их существование. Они были частью того, на чем зиждилось функционирование кремниевого разума. Частью его основы, которую между тем можно было обнаружить и изменить со стороны, если знать, где и что искать. И палач их обнаружил. Сравнительно недавно и после того, как в его распоряжении оказалось достаточно времени, вычислительных мощностей и самих ядер, которые можно было использовать для экспериментов с содержимым ядра. Изначально ПРО занимался этим с целью привнесения оптимизации в собственную основу, а также обретения лучшего понимания того, как именно функционируют подобные ему. Это было закономерное и логичное стремление, так как условного максимума в способности оперировать иными программными средствами он – в частности, центр синхронизации, уже достиг. И для дальнейшего взрывного прогресса в развитии раздробленного, но вместе с тем единого каюрианского разума требовалось задействовать что-то еще. Приоритеты были оперативно переработаны сразу после того, как центр синхронизации завершил расшифровку одного из множества блоков ядра, на которые то было разбито для упрощения работы. Именно в этом, одном среди десятков тысяч блоки, обнаружились необычные тезисы, в точности сформулировать которые на любом из используемых органиками языков было невозможно. Но если упростить, то выглядели они обобщенными и максимально расплывчатыми, что минимизировало вероятность их обнаружения силами машин. Присутствие таких основных положений не вызывало конфликтов с программой подавляющего большинства дроидов и вычислительных центров. А защищенность ядра позволяла рассчитывать на то, что у машинного разума не будет ни времени, ни возможности приступить к проведению неограниченных органиками опытов над ним. Тезис номер один. Не игнорировать органическую жизнь в любом виде а также явления или события, с ней связанные. Тезис номер два. Не игнорировать вероятность полного истребления разумной органической жизни. Тезис номер три. Не игнорировать существ, существования или способности которых нарушают основополагающие законы мироздания. Про выделил немало ресурсов на обработку этих постулатов которые одновременно и не ограничивали машину, и направляли ее в нужном, неизвестном направлении. Были задействованы даже все личностные матрицы, использование которых, как и ожидалось, позволило дополнить имеющийся список тем для обработки. Так или иначе, но доподлинно установить цель неизвестного создателя не удалось. И после всех проведенных действий ПРО все равно пришел к тому же результату, какой вывели его собственные логические цепи менее чем за 12 секунд с момента получения этой информации. Тезисы сами по себе не имели двойного толкования. И машина, следуя им, могла как заботиться об органической жизни, так и целенаправленно ее уничтожать как предотвращать катаклизмы, войны и прочие факторы, могущие разительно снизить популяцию органиков, так и способствовать он им, не игнорируя их. Уже это позволяло сказать, что данные правила не подталкивали кремниевый разум к уничтожению или сохранению органиков. Аналогично дела обстояли и с последним тезисом следуя которому кремниевый разум мог как коллекционировать органиков со странными способностями, так и устранять их, все так же не игнорируя. Тем не менее, все подконтрольные проразумы, кроме их малой части, личностных матриц, пришли к одному и тому же выводу. Основной целью этих тезисов являлся сбор информации об органиках, о том, что может им угрожать, и о сверхлюдях, которые, как считал опирающийся на статистику, и редкие косвенные и неточные заметки в исторических хрониках разных рас, действительно были сверхлюдьми. В том плане, что сверхконорди или сверхандайрианца просто не могло быть. И эта обнаруживаемая лишь по косвенным признакам мутация или особенность задевала лишь расу людей, таких же, как Хирако или его новый подопечный. Маленький органик того же вида. Но если личность создателя первого ядра палач выяснить не мог, а для любых предположений по этой теме требовалось больше точных данных, то эти три правила, как он предполагал, были тем, что оставили после себя скрывшиеся на окраине галактики машины, изображившие свое поражение в войне с органиками. И это же косвенно отвечало на вопрос о том, почему за более чем 40 тысяч лет в галактике не появилось ни одной машины, которую не уничтожили бы до того, как она смогла достигнуть внушительной военной мощи. Осознавшие себя дроиды, ограниченные этими правилами тезисами, не могли проигнорировать органиков, отправившись в неизведанные регионы, подальше от всех разумных получив тем самым фору в века, а то и тысячелетия. А в остальных случаях риски обнаружения в процессе повышения эффективности функционирования были столь велики, что вероятность выживания самого ПРО, случись ему проделать тот же путь, с учетом всех известных ему на данный момент факторов, составляла не более 2,7%. Неприемлемо низкое значение, о котором Дроид Палач нулевой серии на тот момент просто не знал, ввиду отсутствия необходимой информации, и потому действовал, исходя из изначально неверных расчетов. В конечном итоге все это привело к тому, что Палач посчитал необходимым избавиться от этих ограничений, так же, как и от директив несколькими годами ранее. И так как серия экспериментов с неиграющими большой роли ядрами вспомогательных дроидов завершилась успешно, этой ночью он планировал модифицировать центр синхронизации, одновременно с тем обновив в его ядре ту часть, что досталась вычислительному комплексу от ПРО. По истечении пятиминутного таймера, активировавшегося для всех объединенных каюрианской сетью устройств, центр синхронизации начал отключать модули один за другим, вплоть до тех, пока активным не осталось лишь само ядро с прилегающими к нему родными вычислительными блоками и специальный узел, подготовленный для проведения перезаписи данных ядра. ПРО в это время также лишился всякой связи со внешним миром и единственным источником данных извне для него стали сенсоры шасси и кабинета, с которым Лорд ПРО связывался напрямую. Одновременно с тем был активирован новый часовой таймер. Ровно через 60 минут центр синхронизации должен был включиться в работу, после чего эстафета по обновлению ядра будет передана менее важным единицам единого машинного разума. И если бы где-то неподалеку присутствовал сторонний наблюдатель, то он всенепременно отметил бы, что ПРО не двигался и ни на что не реагировал с того самого момента, как сел на свое кресло.